Петр получил письмо в Амстердаме, сбираясь в Вену, и отвечал, «Письмо ваше государское я принял, и, выразумев, благодарствую и впредь прошу, дабы не был оставлен. В том же письме объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службою солдату смирен. Зело радуемся. Только зело мне печально и досадно на тебя». «Для чего ты сего дела в розыск не вступил? Бог тебя судит». «Не так было говорено на загороднем дворе в сенях Для чего и Автомона, головина командира Преображенского полка, взял, что не для этого? А буди думаете, что мы пропали для того, что почты задержались, и для того, боясь, и в дело не вступаешь?» Воистину, скоряя бы почты весть была. Только, слава богу, ни один не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Мало ли живет, что почты пропадают. А сев ту пору была и половать. николи ничего ожидать с такой трусостью. Пожалуй, не осердись воистину от болезни сердца писал кабинет номер 28 Центральный государственный архив кабинет Петра I отделение первая книга 28 письма и бумаги том 1 страницы 251 252 723 724 Через несколько дней Петр писал к Виниусу с упреком за опасение по поводу неприхода почт. «Зело дивлюсь, и суду Божию предаю тебя, что ты так сумненно пишешь о замедлении почт, а сам в известен сим ним странам». «Не диво, кто не бывал. Я было надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своею и от мнения отводить» а ты сам предводитель им в яму. Потому все думают, что, коли де кто бывал, так боится того, что уже, конечно, так. Воистине не от радости пишу. Виниус спешил просить прощения, и царь отвечал ему, «Господь Бог да оставит всем нам наши долги, милосердие своего ради. А что я так к вам писал, О том сам рассудишь, каково мне то дело. Дело было действительно важное. Стрельцов выгнали из Москвы, и они понесли в Терапец, где стояли теперь их полки с Рамадановским, разные вести и призыв из Девичьего монастыря. На дороге нагнала их стрельчиха и отдала новую грамотку от царевны Софьи. Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве. Чего вы стали? Про государя ничего не слышно. В доказательство, что вперед стрельцам будет еще хуже, пришел указ из Москвы от 28 мая. Рамадановский должен был распустить по домам своих полчан, пеших и конных, сам приехать в Москву, а стрельцы должны были оставаться до указа в городах Вязьме, Белой, Ржаве, Володимировой и Дорогобуже. Бегавших в Москву стрельцов всего 155 человек велено было сослать в малороссийские города Чернигов, Переяслово, Новобогородицкое на вечное житье с женами и детьми а пятидесятникам, десятникам и стрельцам, которые со службы не сходили, за их верную службу и за то, что ворам не потакали и подали на них заручные челобитные, сказать государево милостивое слово. Значит, правду говорили подьячие на Ивановской площади, стрельцам Москвы не видать». Когда этот указ, присланный от царского имени, был объявлен, то полковники Чубаров Черный и Тихон гундертмарк представили Рамадановскому беглых стрельцов из своих полков, человек с пятьдесят, и Рамадановский велел отвезти их в город, крепость, и сдать торопецким воеводам. Но Исаулы, провожавшие беглых Встретили на дороге толп стрельцов, которые отбили товарищей, гонялись за Исаулами и бросали палками. Рамадановский отправил было против них новгородских стрельцов, но те по малолюдству не могли сладить с мятежниками. Тогда Рамадановский по просьбе полковников послал вычитать подлинный указ на съезжих дворах по полкам Порзень, а к разрядному шатру для сказки указа московских стрельцов призывать не велел, за такую их воровскую шалостью, опасаясь от них всякого дурно. В полках Чубарова и Колзакова стрельцы грамоту слушали, и Колзакова полка стрельцы били челом на милости и сказали, что за воров, если они явятся, стоять не станут. А чубаровские стрельцы сказали что у них воров нет, а которые из них ходили в Москву, те ходили от голода. Колзаков из своего полка привел воров пятнадцать человек к разрядному шатру, а оттуда повел в торопец и отдал воеводе. Но стрельцы, собравшись, отняли их у воеводы от боем а за полковником Колзаковым гонялись и палками за ним вслед бросали и ушел он от них, покинув лошадь, за реку Тарапу по мостовинам. А стрельцы полков Черного и гундертмарка слушать царские грамоты к съезжим избам не пошли, и по улицам близ разрядного шатра и двора, где стоял Рамадановский, начали ломать изгороди, и с кольем, собравшись многолюдством, стояли великими толпами. Рамадановский, испугавшись, с конными дворянскими полками выступил из города в поле и стал в ополчении по московской дороге. Чубаров, Гундерт Марк и Колзаков были с ним. Князь велел им ехать в свои полки и выводить их порознь из слобод в поле и идти в указанные города. Полк Чубарова выступил и пошел сквозь конные роты и полки. Рамадановский, подъехавший к нему, велел остановиться и стал уговаривать, чтоб выдали бегавших в Москву. Стрельцы отвечали, что забеглых не стоят, только взять их и выдать мочи нет. Рамадановский сказал им на это, «Беглецов малое число, а вас пятьсот человек слишком». Стрельцы пошли в полк. Прошел час времени, никакого движения. Рамадановский посылает сказать им, чтоб не медлили выдачую прежний ответ. «Мочи нашей нет».